эпилог. Но Свен был захвачен и поделен. Центральная часть, включая столицу, многострадальные Нуртес и Ори досталась мне. Южная часть, как и было обещано, стала свободным герцогством. Теперь это новоявленное независимое государство должно было стать эдакой прокладкой между моими владениями и стиахом, который явно точил на меня, как на нового соседа, зуб. Но оно и понятно, почему. Мой союзник, князь, тоже получил новые территории. Учитывая, что в его владении было целых два княжества, думаю, очень скоро все остальные тоже окажутся в его собственности. А далее? Далее как раз-таки начнёт доставаться от князя Истиаху. Дитрих Харёк расширил свои владения и сейчас активно водался с Рокатом за спорные территории. Очень скоро к нему в помощь прибудут мои отряды, и тогда, думаю, Рокат потеряет очень много северных земель. Саты получили территории на западе бывшего Нусвена, вплоть до Блестера, который тоже стал моим. Как и было обещано, невольники, сражающиеся за меня, получили в свое владение земли, и теперь на территориях между Блестером и Нуртесом начали появляться и расти новые деревушки. Этими территориями теперь заведовал Гор, чему был несказанно рад. Бродди, Ури, Нуки и рогнар, боявшиеся, что на их век битв уже не достанется, объявили себя секонунгами хотя это и не совсем правильно, так как в их владении остались острова и ярлства. Или, скорее, адмиралами. Орик, к слову, как раз-таки и отправился к Дитриху, чтобы помогать в битвах с Рокатом. Рогнар уплыл на восток, к далёкой островной империи, с которой планировал либо начать торговать, либо, если они окажутся слабы, грабить. Его огромный флот буквально на днях отплыл с Одлара. Ноки же пока в поход не собирался. Он набрал новых детишек — теперь уже и из семей южан. Начал их обучать секретам берсерков. Броди же вместе с поправившимся Хватте я отправил на Аму, на помощь королевству Немур, которое начали давить соседи. А сделал это потому, что король этого государства, игрок, сделал мне очень щедрое предложение. Отвалил кучу денег взамен на моих наемников. Да, именно такой бизнес я и решил устроить. Большинство игроков торговали землями, титулами, товарами, но ну а я организовал самый настоящий рынок наемников и монополизировал его. Мелкие отряды или даже гильдии игроков были ничто по сравнению с тем, что предлагал я. А предлагал я целые армии из сатов, северян, обученных южан-нусвенцев и осевших на новых землях бывших невольников, выходцев из княжеств. И бизнес мой, мягко говоря, процветал, чему я был несказанно рад. Смог себе купить глайдер, И на этой скайфайной новинке мы с Инной успели попутешествовать. Впрочем, особо сейчас по миру не полетаешь. Ситуация всё больше и больше накаляется, и мне кажется, что скоро грянет нечто ужасное. Но я этого не особо боялся. Снял на пару лет домик на одном из маленьких островков в Тихом океане. Место уединённое и тихое. В несколько ходок привёз туда на свои новые игрушки всё необходимое. Жратвы на несколько месяцев, воды, лекарств и так далее, и тому подобное так что если в мире произойдет некий катаклизм будь то война голод холод или эпидемия то я в любой момент буду готов туда свалить захватив с собой Инну и близких нам друзей родственников ну а норхард норхард продолжал жить своей жизнью моя империя пока что стоит и даже процветает крестового похода пока не случилось так как члены собранного против меня союза грызутся между собой причем не без моей помощи некоторые из них Игроки уже получили в своё распоряжение северян-наёмников, заплатив мне в реале. Ну и теперь всерьёз задумались. А надо ли им вообще эти северяне и их острова, когда можно за счёт соседа расширить собственную территорию? Так что моё звание угрозы мировому порядку, приобретённому в результате последнего выполненного квеста, пока меня особо не напрягает. Но разве что из-за ордена грёбаных паладинов Единого Чёртова братство уже порядком меня достало, и с ним я воевал вовсю. Выискивал их штаб-квартиры, сжигал их дотла. Но и они мне периодически подкладывали свинью. Ставили палки в колёса, но без этого было бы скучно. Ведь так? А вообще, судя по всему, очень скоро Норхард должен будет перейти в новую эпоху. И я даже не знаю, как её назвать. Позднее Средневековье? Эпоха Ренессанса или Возрождение? Век Империй? Хрен с ним с названием. Главное, будет интересно. Мои викинги из грязных морских разбойников уже превратились в тяжело бронированных, вышкаленных ветеранов. Самую опытную и современную армию мира. Лучшее оружие и броня производились у нас. Лучшие войны были у нас, и что бы в этом мире не случилось, уверен, мы выстоим. Во всяком случае, пока игроки не создадут альянс против меня. Знаю. Многих давит жаба от того, какую империю я себе отхватил Но это будет потом Ну а пока? Пока у нас мир и покой Слава Одину! Конец седьмой книги Текст читал Максим Полтавский